Если обе эти подвески связаны в той или иной степени с религиозными верованиями или культом мертвых и возможно имеют, так сказать, значение официальное, то золотые серьги в виде утки с распластёртыми крыльями, украшенные полудрагоценными камнями и цветной смальтой, и выполненные техникой перегородчатой эмали, Тутанхамон, вероятно, просто носил в детстве. сказала обследованию мумии фараона, его уши проколоты. К хвосту утки прикреплено пять ниток бус, завершающихся коплеобразными подвесками. На одном из дисков застежек, сделанных в виде запонок, изображены фараон и два урея. Среди оставленных ворами украшений были еще серьги, жесткие, сплошные, из подвесками, а жерелью воротники из бус И нагрудники пекторали, сходные с найденными на мумии Тутанхамона. Но наиболее интересны царские регалии: два скипетра в виде крюков, Изображающий их иероглиф, означает властвовать, править, и две плети с тремя хвостами каждая. И те, и другие считались атрибутами Осириса. Возможно, происхождение этих знаков царского достоинства восходит к очень отдаленным временам, когда основой хозяйственной жизни составляло скотоводство, а посох и плеть были непременной принадлежностью вождя пастушеских племен. Примечательно, что на одной плети имя фараона выписано в его первоначальной форме Тутанхатон, а на другой в более поздней Тут Первые плеть и один из посохов, он сделан из бронзы, были представлены на выставке в нашей стране. Деревянные белые сундуки предназначались для богато украшенных парадных одежд, но кроме пары сандалий и воротника из семьи пронизей синих бусин, скрепленных золотыми перехватами, вора в них ничего не оставили. Как уже говорилось, в сокровищнице обнаружена палетка для письма, по-видимому, подаренная ему Меритатон. Здесь же находились и другие наборы письменных принадлежностей, личная собственность царя. На одной палетке с красками и тростниковыми перьями, каламами, Обитый листовым золотом, начертано его имя в ранней форме Тутанхатом. Это доказывает, что он пользовался ею либо в первые годы своего правления, либо даже до вступления на престол еще в детстве, когда его обучали грамоте. Другая палетка из слоновой кости, очевидно, сделана позднее. Во-первых, в нанесенном на ней тексте упомянут Амон-Ра, что было немыслимо при господстве религии Атона. Во-вторых, фараон назван Тутанхамоном, Кроме палеток, в письменный прибор входил футляр-пенал для тростниковых перьев, выполненный в виде полой колонны с капителью из стилизованных листьев пальмы, верхней ее служила крышкой, а также инструмент из слоновой кости, служивший для разглаживания неровностей папируса. Считалось, что покойник, принадлежавший при жизни к господствующим слоям общества, а тем более фараон, должен располагать в загробном мире достаточным количеством слуг или рабов, которые обеспечивали бы ему такое же лишённое всяких забот существования, какое он имел при земном своем бытии. Для этого в гробницу помещались статуэтки ответчиков, или ушепти, получивших свое название от породы дерева, из которого их первоначально изготавливали. В шестой главе Книги «Мертвых» говорится, что когда человек обязан возделывать поля, орошать пастбища или переносить песок с востока на запад. То предстают ушепти, И тогда говорят они: "Здесь я, отсюда другое их название «ответчики». Обычно они изображались с мотыгами или заступами в руках. Иногда же модели этих орудий труда, равно как модели всевозможных сосудов для воды, предназначенных для орошения полей царства мертвых, помещали отдельно, так как ушебти служили для подмены умерших, то в лучших экземплярах стремились передать портретное сходство с теми, взамен кого они должны были трудиться, в данном случае с Тутанхамоном. В этом легко можно было убедиться на выставке, где экспонировались две фигурки ответчиков,